Глава 16. В пятнадцати парасангах от табсака местность всего за один день обратилась в пустыню. Кустистые пороссли травы начали сменяться все более протяженными участками из иссушённого накаленного песка, а там и вовсе потянулись настоящие пустынные барханы, переливающиеся мерцанием под волнами зноя. Теперь ни одна речушка не пропускалась без наполнения каждого бочонка, бурдука и фляги, что имелись в наличии. На картах реки изображались темными извилистыми нитями, хотя их точность оставляла желать лучшего, при том, что от нее напрямую зависело выживание. В Вавилоне стоял конец лета, и жара была как живое существо с огненным языком, льнущим и лихорадочно облизывающим шагающую по песку колонну. Чувствовалось, что настроение в рядах ухудшается, и именно с того времени, как они покинули Топсак. Это ощущалось в тихих и сдержанно тревожных разговорах солдат и в потаённо лукавых взглядах, что то и дело скользили по Киру. Весть в конце концов разнеслась. Ни один из этих людей, ни Элен, ни Перс не вызывались и не получали оплату за то, чтобы противостоять несметному войску царя-царей. Чувство братства, развившееся за месяцы совместного обучения и участия в походе, разлезалось словно ислевшая ткань. Вечерами при кострах нередко случались драки. Так было всегда. Сочетание людей, монет, вина и оружия всегда кипучее смесь, но куда реже свары происходили непосредственно в пути. Особенно впиющей оказалась схватка с сотнями дерущихся, в конце которой на земле остались лежать трое персов и четверо эллинов. Хуже того, люди затруднялись назвать, что послужило причиной этой заварухи. Сомнительно, что зачинщики и сами ее знали. Люди беспричинно злели день ото дня, и здесь, похоже, не обошлось без жары. А его опасное воздействие на поведение предупреждал начальников в Клиарх. Он лично обходил полк за полком и рассказывал угрюмо молчащим рядам, как нужно стирать с себя старый пот, как обращаться с мозолями и нарывами на коже. Он давал тысячи указаний, намеренно отводя общее негодование на себя. Однако настрой только ухудшался. Шесть дней прошли в пути на юго-восток, вглубь пустыни. За это время канули последние следы и признаки людского быта и цивилизации. На седьмой день у подножия холма встала как вкопанная вся греческая пехота, а сзади на нее стали наталкиваться персидские полки. Вдоль рядов, взад и вперед, растерянно забегали командиры, рявкая приказы. Но воины стояли как мулы, сжав челюсти и упершись пятками в землю. Персы, ступая в обход, недоуменно на них оглядывались, а через какое-то время остановились и они. Распол колонна стояла под полуденным солнцем, свирепо постигающим своими лучами неприкрытую кожу. Элины не отзывались ни на команды, ни на угрозы. Вместо этого они сели, хотя песок на ощупь был обжигающим. От головы колонны, впереди которой по-прежнему продвигались лазутчики, примчался на коне Кир. Он послал за Зарии. По сравнению с Соронтом, этот военачальник пользовался в персидском войске расположением Арии обычно сопровождали юноши, избранные им за красоту наружности. Один такой как раз ехал сейчас с ним рядом. Арий бросил ему по поводье, поспешно слез с коня и сделал попытку пасть ниц, которую Кир сердито пристёк. "В чем дело, Арии?" с спросил он. "Почему мы остановились? Я приказа не давал". Арий все равно встал на колени, хотя песок немилосердно их сжег. Терпение Кира истончалось. "Отвечай! Встань и говори прямо!" Вперes поднимаясь, с мольбой смотрел мыслянистый черными глазами. Повелитель, я не хотел обидеть, нервно прерывающимся голосом сказал он. Наши полки остановились, потому что первыми встали греки. Я так понимаю, они плохо восприняли новость насчет того, куда мы идем». Что? с вздохнул Кир. Они учиняют бунт. Само это слово подразумевало суровейшую кару. Прежде в державе целые полки забивались как скот из-за неповиновения всего одного отступника. В результате вслух редко произносилось даже само это слово, как бы не накликать беды. Лица и его спутника подернулись бледностью. Было облегчением, когда на иссушённо-белой равнине все трое заметили приближение всадник. Обернувшись и приложив к бровям руку на фоне солнца, они различали, что к ним во весь опор несется Аронд. А сзади него, ухватившись за хвост лошади, бежал Клеарх. "Полимарх, спешиться и поклониться мне", сухо бросил Кир, не давая им раскрыть рта. "Это что, мятеж?" лицо Перса исказило гримаса, как от удара хлыстом, но спартанец упрямо тряхнул головой. "Великий, дай мне вначале поговорить с ними, а уж потом будем это как-то называть". "Да, волнение безусловно бродит, но оно не сильнее, чем мы предусматривали". Чувствуя на себе взгляды двоих персов, он переиграл фразу не сильнее, чем ты предугадывал. Они думают, что их обманули и страшатся того, что их ждет, встреча с державным войском. "Повелитель", обратился Рей. "Только скажи, я велю их всех высечь, а каждого десятого лишить перед строем мужского достояния. После этого отказов идти уже не будет, можешь быть уверен. Этим иноземцам нужно лишь напомнить, что ты наследник трона дома Ахеменидов, и ты имеешь полное право оспаривать первенство у своего брата". Ишь ты, рот словно намазан медом». Чувствовалось, что Арий силится изъясняться по возможности кратко, но все равно получалось тягуче и неприятно. Если Арий попытается проделать такое с моими спартанцами, они уничтожат вокруг себя это войско, мрачно сказал Клеарх. Так уж и уничтожат, вызывающе переспросил Кир. Клеарх возрился с дерзкими огнями в глазах, все еще в негодовании от угроз, исходящих от персов. Первым взор отвел Кир. Он повернулся к Арии. Для меня важно سترнуть их с места и без потерь ценных для нас людей. Пусть пока помаются под жарой, в конце концов, это они решили остановиться в разгаре дня там, где нет тени. Повремени несколько часов, а затем предложим передвинуться в долину, что лежит впереди в наших картах. Тогда я пошлю им прохладной воды а вместе с ней беспристрастного заступника, когда они будут готовы меня выслушать. Клярах вопросительно поднял бровь и Кир, отворачиваясь кивнул. Арий был превосходным наездником, но в беспристрастные судьи явно не годился. Если кэлино послать этого красавца, даже при отмене его угрозы насчет оскопления, то безусловно последует новый бунт. От греческого войска трусцы подбегал фессалиец Минон. По первым глазам у него уже красовался свежий синяк. Следом за ним держался кряжестый проксиен с лицом, полыхающим то ли от солнца, то ли от растерянности. Оба поклонились, после чего перед царевичем заговорил Минон. «Велики, перед тем как последует какое-то наказание, дай мне обратиться к моим людям. Мы знали, что возможно отторжение. Они ведь подряжались биться с горными племенами, а не с войском персидского царя. Они не виновны в большинстве своем, Подозреваю, что их на это подбили спартанцы. Я уверен, лично мой полк готов примкнуть к тебе. Дай мне поговорить с моими лохагами, я знаю наперед, что отделю моих молодцов от остальных. «Твое лицо обратил внимание Кир. Что случилось? А, это Да так, личное разногласие с одним из. В общем, долг в кости. Ложь была такая очевидная, что Кир даже не стал уточнять. Тут заговорил Клярг. Похоже, Минон к тебе разок приложились. Неужели ты думаешь, что и я не мог бы удержать своих спартанцев? Это не просто молодцы, которых я сам обычало давал им плату, но люди, которых я знаю всю свою жизнь. У меня в этих рядах четверо двоюродных братьев и двое племянников. И что с того? Если б ты был уверен, ты бы, наверное, уже попробовал, удивляясь их своей резкостью, бросил Минон. Однако твои излюбленный спартанцы чего-то не отделяют себя от зачинщиков. Отказывается идти вперед, как и остальные. Я не видел, как они отходят от них в сторону, а ты. Так что сейчас, в какой-то веке, твое бахвальство насчет спартанцев неуместно. Последовавшее молчание было удручающим. Я не держу сомнения, что вы оба можете вернуть своих людей в колонну, строго вмешался Кир. Тем не менее, если вам дать сейчас отправиться к своим для разъяснений, это увидят другие, и они вас наверняка убьют. Даже если вы правы, то получится, что в строй ваши люди вернутся не по своей воле. А у меня нет места вольнонаёмным, которые чувствуют себя рабами. Голос Кира крепчал, и оба его начальника задействовали его искру гнева для своей безмолвной борьбы. Клеарх, глубоко посмотрев на царевича, опустился на одно колено, жест, при котором Минон страдальчески завел глаза, что не укрылось от остальных. Великий, мне уже случалось иметь дело с подобным. Позволь мне вначале поговорить со всеми ними. Если у меня не получится, то Минон может попробовать отозвать хотя бы своих. Может, ему это удастся, или они заспорят, и может вспыхнуть новое насилие. Но как бы там ни было, дай сначала поговорить мне с ними наедине. Перед спартанцами у них благоговение, отметил Кир. Все мои люди тебя знают, и все народы Эллады смотрят на тебя. Что это? Всего лишь миф или есть в этом нечто большее, чем дисциплина и опытность во владении мечом? Клярах напряженно рассмеялся. В Спарте мы не ставим памятников и не ваяем статуи. У нас даже нет городских стен. Стены это мы, великие. И мы же памятники. Я спартанец, и все спартанцы знают меня, потому что я из их числа. Он пожал плечами, видя вокруг себя пустые и непонимающие взгляды. Кто-то рожден, чтобы вести за собой. Кто-то просто рожден. В Владиимоний, мы закаляем не только тело, но и ум. Он улыбнулся чуть задумчиво, словно что-то припоминая. Надо сказать, что ум важен не чуть не менее. Поэтому позволь мне попробовать первому. Дай мне обсудить дилемму, прежде чем кого-то отзывать, сечь или кастрировать. Прошу тебя. Ты же отправляйся со своими персами, обозом и всеми, кто примкнул, туда, где вы должны были остановиться в этот вечер. Я к вам туда приду. Даю тебе мое слово и призываю в свидетели Арии. Если я не буду убит, то приду. Хорошо, будет по-твоему, ответствовал Кир. Самой большой честью для спартанца было бы, если б царевец сейчас тронул коня и ускакал с таким видом, будто вопрос исчерпан. Тем временем, пока шел разговор, колонну нагнали тысячи ирдянцев при лагере, и в растерянном удивлении оглядывали ряды сидящих воинов, которые о чем то уже спорили и жестикулировали. Некоторые из женщин, проходя, окликали знакомых им мужчин, но те их или игнорировали, или досадливо отмахивались. Взгляд Кира упал на табун из нескольких десятков лошадей, вьющихся по бокам верховых, он признал того молодого афинянина Ксенофонта и его напарника Геспия. Было видно, что лошади, а также стайка оборвавши пастухов, смотрятся вполне неплохо и походу обмениваются с сидящими греками новостями. Сцена, такая мирная и будничная, вдруг показалась вопиющей в своей ужасности. У Кира под плащом словно открылось прободение, из которого тошнотно улетучивались все силы. Он встряхнул головой, отдал коню пятками по бокам и тронул его вперед. "Жду на закате архонт", сказал он через плечо. "Вед с меня" Клеарх оглядел военачальников, что собрались здесь. "Слышали, царевича, друзья?" кивнул он вслед отъехавшему полководцу. «Идемте». Мин хотел что-то сказать, но его проходя двинул плечом Проксин, и момент был утерян. В разных настроениях, от гнева до мрачного смирения, они разошлись, оставляя спартанского тирана наедине разговаривать с греками. Клеарх стоял один перед полчищем. Поначалу в него, чтобы отогнать, изредка кидали камни, но затем его соплеменники-спартанцы положили этому конец жесткими окриками и жестами. Именно Клеарх вмешался, чтобы в этих жгучих песках между ними не развязалась драка. Под свирепым зноем солнца люди уже вконец иссушённые, тяжело по собачьей дышали. "Воины, успокаивая обратился он. Соберитесь рядом, ближе и послушайте меня." Только не проливайте кровь в этом и без того гиблом месте. Здесь нет ничего, кроме иссохших костей. Хотели бы вы остаться здесь навеки вечные? Думаю, что нет. Так отчего же вы кричите и угрожаете людям, которые еще вчера были вам как братья? В ответ всхохнулся разрозненный гул голосов, но Клярг отрадно заметил, что люд начинает продвигаться ближе. Голос у него был зычный, сильный, которого, он знал, хватит и на тысячи, но только если они соберутся вокруг, как на театральное действо. Он ждал, пока воины соберутся ближе, подзывая их жестами обеих рук, а сам при этом думал. Царя видно, не было, не было и Аронта с Рией. Ушли и прочие военачальники, оставив спартанца увещевать воинство, чувствующее, что его предали. Оставалось лишь соображать, как это сделать. Поначалу рокот выкрики и шевеления в людской массе преобладали. Кто-то уже сокрушался в садием, другие наоборот, окрепли в своей решимости, продиктованные во многом страхом. Эти спорили на крики, божились и грозили друг другу, но постепенно вокруг Клиарха образовалась сфера молчания, которая начинала разрастаться, пока не охватила всех. Спартанец стоял перед людьми, а по его лицу стекали слезы. Когда воцарилась тишина, он резким движением, чуть ли не с гневом, вытер их. "Ну что? Думали, спартанец не умеет плакать? Сейчас мне самое время это делать. Царевич Кир стал моим другом, когда я маялся в изгнании отвергнутой собственной страной как изгой. На ну что же теперь? Поскольку вы не желаете идти с ним, я вынужден делать выбор. Вам я командир, ему я друг. Я должен либо порвать нашу дружбы и отправиться с вами, или же нарушить свою верность по отношению к вам и пойти с ним. Вы поставили меня в немыслимое положение. Люди подавались вперед, напирая друг на друга. Кто-то горячо спорил приглушенными голосами. Я знаю, что должен выбрать вас, поведал он. Да, как я буду находить в себе силы рассказывать кому-нибудь, что завел Элина в пустыню и бросил их перед войском из местных солдат? На это я пойти не могу. Но ну, поскольку вы мне больше не подчиняетесь, я буду просто идти рядом. Сносить и терпеть все, что будет выпадать на вашу долю, находясь подле вас. Меньшего я сделать не могу. Я привел вас в это место. Я вас обучал и бегал с вами. Вы мой народ, мои друзья и союзники. И я вас никогда не брошу, особенно теперь. Кое-кто его подбадривал, другие своим видом выражали обеспокоенность. Клеарх не удивился, когда с полдесятка человек встали, желая ему ответить, как будто они находились на агоре в Афинах. Афиняне не могли даже слышать что небо синее без диспута на эту тему с соответствующими выводами. За это он их и любил, хотя порой от этого веяло неким безумием. Вокруг него столпились фиссалицы. Самые сердитые были из числа тех, что пришли с Миноном, то ли из-за его неважнецких качеств вожака, то ли из-за наличия среди них подстрекателей. Они безусловно не ждали, что спартанец окажется на их стороне и теперь лучились улыбками и предложили ему несколько глотков теплой воды. Клярг терпеливо выслушал троих ораторов из греческих полков, хотя они просто пересказывали свои ощущения обманутости. Один молодой человек завел всю песню с самого начала и повторил, что царевич просил их драться с горными племенами, а не с персидским царем. Клеарх кивал на все его сентенции, хотя в душе понимал, что этот парень недалек умом. Тем не менее, мы дошли до этой черты, произнес наконец Клеарх, когда юный грек, казалось, окончательно запутался в своих доводах. И теперь находимся здесь. Обратно пойти мы не можем, как не можем исправить ничего в прошлом. Мы стоим здесь, в этом месте, без тени под палящим солнцем. И больше всего нас должно волновать, пожалуй, отсутствие припасов. Если мы порвем свою договоренность с Царевичем, нас сегодня не ждут ни еда, ни вода. Я не представляю, чтобы он нам на дорожку закатил последний пир. Нет войны. Царевич мне друг, как я уже говорил, и большой союзник и лада. Его золото будет взращивать у нас дома сыновей и дочерей на поколение вперед. Но если ему воле судьбы обсуждено стать моим врагом, то я предпочту находиться от него подальше. Число мы уступаем ему в десяток раз, и я не думаю, что он отпустит нас со всем, что нам необходимо для пересечения пустыни. В желании говорить вскокали новые люди. Клярах кивал без разбора, когда они призывали вернуться в Уладу или купить провизию на лагерном рынке. Он лишь надеялся, что эти дебаты слушает кто-нибудь из более рассудительных людей. По его опыту важнее всех обычно оказывались те, кто не спешит высказаться, те, кто все досконально продумывает и отличается лучшим пониманием, чем те, кого он про себя именовал матросами, людьми ветра. С радостью для себя он не обнаруживал среди ораторов спартанцев, которые смотрели на него и выжидали. В одном мин он не ошибся. При нужных обстоятельствах спартанцы могли повести за собой остальных И вместе с тем одно неверное слово могло распалить старые страсти, особенно среди народа Афин. История Иллады почти целиком состояла из войн, в ней глубоко коренилось застарелое соперничество. Клярах позволил им говорить до пересыхания горла на послеполуденной жаре, добавляя свои собственные доводы всякий раз, когда у них иссякали аргументы и размашистые жесты. Он надеялся, что мало-помалу до них дойдет, насколько ничтожен их выбор никакого бунта они и не планировали, а просто выплескивали в резком действии своё негодование, как делают иной раз малолетние несмышленыши, пиная с досады дверь. Правда в том, что уйти незамеченными они не могли, а если были бы замечены, то на них почти наверняка бы набросились те самые люди, с которыми они шли бок о бок на протяжении нескольких месяцев. Перспектива, что и говорить, незавидная. Более того, даже уйдя, они не имели бы при себе ни пищи, ни воды, ни средств для их переноски. Так что будущее их ждало довольно мрачное. Клярах пункт за пунктом разъяснял им это, при этом неустанно повторяя, что он на их стороне. Возражение он высказал лишь раз, когда самые резкие, и опрометчивые возымели желание атаковать Кирова войска с целью разграбить обоз. На это Клярах покачал своей лобастой головой, сказав, что в таком явном вероломстве участвовать не будет лучше уж поможет избрать им нового вожака. Так что решение не прошло, а диспут продолжился дальше. "Друзья мои славнейшие и славных", Возвал, наконец Клеарх, когда солнце зависло над горизонтом, а тяжкая жара начала понемногу спадать. Ей на смену тут же пришли полчища гнуса, обсевшего пропотевшие тела. С бесшумной яростью насекомые впивались в обожженную кожу поедом ели глаза. Не мне вам рассказывать, что жизнь наемного солдата всегда сопряжена с опасностью, а зачастую и со смертью. Таково уж наше ремесло, хотя никто из нас не возражал бы переложить это на кого-нибудь другого. Глярах подождал, пока над толпой стихнут смешки. Может, вы не ожидали противостояния с братом нашего царевича или с бессмертными, коих мы, помнится, однажды уже били при платее и Марафоне? За опасность службы обычно полагается надбавка в полцены. Не так ли? То есть не дарика, а полтора дарика в месяц. Вам не бойся такую цену и не предлагали? Все согласились, что столько золота им действительно не сулили. Многие при упоминании такой суммы призадумались. Опытный ремесленник и тот получает от нее едва ли пятую часть. Для большинства наемников это означало трех-четырехгодичную оплату за один единственный поход. Ждать пришлось считанные секунды. С места встал какой-то Карен А что если нам послать к Царевичу людей с требованием надбавки за опасность службы? Полтора дарика на человека в месяц. Он согласился бы на это? Сотни голов дружно повернулись к Лярху в ожидании ответа. Уверен, что да, помолчав, сказал спартанец. Но он не простит, если вы возьмете плату, а затем откажетесь с ним идти. Если вы на это согласны, То и остановимся на этом. Клянусь, что победу мы вырвем. Я приведу вас к ней. Мы Мелины, и нам хорошо платят потому, что нам нет равных. Да, и еще одно. Лучше не упоминать о размере такой надбавки перцам. Эти слова вызвали громовой смех, на который он ответил улыбкой. Чувствовалось, что бунт миновал. Элины полк за полком поднимались на ноги, и отряхивались от песка. Дело было не столько в золоте, сколько в желании злить свое негодование. Клеарх его выслушал. Когда он призвал спартанцев вперед, те быстро сформировали строй. Поначалу они избегали смотреть архонту в глаза, но уже стояли готовые к маршу. "Спартанцы, сомкнуть ряды", скомандовал Клеарх, выше головы. Он дождался, когда они начнут смотреть на него, и встретил их глаза твердым, уверенным взором. "На поле битвы нам предстоит сражаться за царевича Кира" против его неправедного старшего брата. Есть ли среди вас такие, кто предпочел бы отправиться домой? В ответ тишина, лишь вечерний ветерок обдавал обожжённые икры благостной прохладой. Спартанцы стояли в строю с товарищами своей юности, бежать, уж проще отрастить крылья и лететь как птицы. Клярах склонил перед строем голову движением, напоминающим поклон. Для того он и вызвал их вперед, а ещё из убеждённости, что спартанцы всегда должны идти во главе и вести за собой других. После всего этого никаких разговоров об измене среди них не будет. Вместе со мной идем к лагерю, объявил он. А от вашего имени я пойду к царевичу. И я говорю для вас всех надбавку за опасность. Страха за сегодняшнее не держите. Я добьюсь для вас милости сказанным им от чего-то не казалось несбыточным. Клерх стоял и выстоял перед рассерженной толпой, а свой путь по пескам продолжил с воинством элинов, шагающих следом безупречно ровными рядами. Кирни находил в себе сил сидеть и ждать в лагере над миской похлебки с куском чёрствого хлеба. В самом деле, даже да не ли тут, когда решается участь всей отважной эпопеи, Поэтому он велел Парвизу привести ему свежего коня, дав верному пасаку отдых. Ксинофонт с Геспием привели ему поджарого гнедого мери на горцующего на длинном поводе между их собственными лошадьми. Кир подметил, что подручные конюшивы теперь держатся верхом более уверенно, двигаясь вместе с лошадью. "Ты, я вижу, ездишь лучше, чем когда я тебя видел в первый раз", похвалил царевич. Юноша сконфуженно кивнул. Спершившись, он поклонился под углом, подразумевающим, что перед ним по меньшей мере царственная особа, если не царь небольшого царства. Кир со вздохом сел на коня. Один из лазутчиков заприметил к востоку отсюда страусов. С собой, я думаю, взять дротики и походятся, пока архонт Клярх возвращается в лагерь. Как только он объявится, немедленно пошлите кого-нибудь за мной. Царевич оглядывал горизонт в поисках хотя бы одной из этих внушительно быстроногих птиц, бродящих подобно оленям и покрывающим огромные расстояния. Отсюда они, скорее всего, уже ушли, но ему хотелось проехаться верхом. Он ожидал, что персы, заслышав о его противостоянии брату, доставят ему хлопот, а тут еще этот выпад отказавшихся от похода греков, крушащие все его планы. Такой удар сложный перенести. На перерез через лагерь к нему скакал Арий. Не обращая внимания на юного афинянина с поводьями, он соскочил с коня и распростерся. Повелитель, я посылал нескольких дозорных пронаблюдать за греками, доложил он. Только что возвратился один из них. Он говорит, что они идут сюда ровным строем, как ни в чем не бывало. Военачальник поглядел на наблюдавшую за ними пару. Гес таращился так, словно слышал какую-то тарабарщину, но второй внимал вдумчиво. Арий повернулся к царевичу, демонстративно загораживая греков. Повелитель, а вдруг они настроены враждебно? спросил он с тихой озабоченностью. Может, поднять против них лагерь? Что если они идут посягать нашу воду и припасы? Клярь у них как пленник? сухо осведомился Кир. Не похоже, повелитель. Дозорный сообщил, что он шагает рядом со строем. Тогда будем приветствовать их как прежде. Вели подать в мой шатёр вина. Я обещал спартанцу целый бурдюк, если он приведет их всех. А страусы могут подождать до завтра.